6. Как люди обращаются со своим окружением Люди обычно обращаются со своим окружением таким образом, что от каждого их поступка получает некоторое удовлетворение либидо или мортида, предпочтительно же оба вместе. Удовлетворение получается при этом от чувства сближения или созидания и удаления или уничтожения. Однако ид вряд ли обладает хоть малейшей способностью учиться или приводить вещи в надлежащий порядок, как мы себе это представляем. Иначе обстоит дело с эго, управляющим в нормальных условиях нашей способностью обращаться с разными объектами. Например, с собственными руками, ногами или мышлением. Ид способна только желать. Эго же умеет исполнять и учиться. Ид напоминает капризного римского императора. эго, подобно верному слуге, пытающемуся исполнить его неразумные желания. Император говорит, «Желаю иметь к обеду трюфели в шампанском». Слуге известно, где и как добыть желаемое императором и как приготовить еду ему по вкусу. Сам император никогда не сумел бы найти и одного трюфеля. Если он что-нибудь хочет, ему приходится добывать это через слугу, связывающего владыку с миром за стенами дворца. Точно так же Ид говорит «Желаю иметь жену и детей, и эго должно устроить жизнь индивида на ближайшие годы, таким образом, чтобы желание Ид могло быть удовлетворено». Это обращается с окружением двумя способами, манипулируя и обучаясь. Действия Ид могут быть обнаружены во всех поступках индивида, если заметить, какие желания в действительности удовлетворяются их конечным итогом, не принимая во внимание ни способа удовлетворения, ни собственных объяснений индивида. Что касается эго, то его работа видна во всевозможном упорядочении мыслей и поступков индивида, который думает, что все сделанное им и сводится к этой работе. Если речь идет о сновидении, то деятельность ид обнаруживается желанием, Которая удовлетворяется в этом сне. Труднее увидеть в этом случае работу эго, если только желаемое не подверглось заметному манипулированию, выдающему его участие. Именно по этой причине часто случается, что после пробуждения эго находит увиденный сон странным и нелепым. При изучении математики, наоборот, работа эго во всем выполненном манипулировании и обучении вполне очевидна. Работа же «ид» остается скрытой, и иногда нелегко понять, какие бессознательные желания удовлетворяются констатацией того, что дважды два – четыре. «Ид» некоторым образом естественнее. «Эго» подобно тому, как «корова» естественнее «бифштекса». «Бифштекс» – это корова, подвергнутая манипуляциям человеческого «эго». Природа упорядочена, но не путем манипулирования. Деревья естественным образом растут в лесу. И только манипуляции человеческого эго заставляют их расти правильными рядами в саду. Семена прорастают там, где они находят лучшую почву или куда их заносит ветром. И только эго может заставить цветы расти красивыми клумбами. Эго и есть тот, кто сажает в клетки животных, роет прямые каналы, видит в небе созвездия и создает противоположности, исключающие друг друга. В природе, и точно так же в Ид, нет никаких противоположностей, исключающих друг друга. В наше время все знакомы с электронами и атомами. Имеет ли смысл спрашивать об атоме? Твердый он или мягкий, темный или светлый, хороший или плохой? Более того, нельзя утверждать, что он материя или энергия, время или пространство. Он и то, и другое, или не то, ни другое. В психиатрии, как и в физике, нам придется отбросить не только представления о противоположностях, исключающих друг друга, но также представления о причине и следствии, в том смысле, как их обычно понимают. В природе явления не вызываются и не объясняются. Они попросту происходят в разные моменты времени. Представления о причине и объяснении изобретены нашим эго. Они не являются частью природы. Идеи этого рода еще раз свидетельствуют о склонности нашего эго наводить во всем порядок. Явления не происходят потому что. Они происходят когда и как если бы, и нам приходится этим довольствоваться. Таким образом, в Ид любовь не исключает ненависти. Любовь и ненависть могут существовать бок о бок в одно и то же время по отношению к одному и тому же лицу. Они могут переплетаться друг с другом во всех наших чувствах, относящихся к этому лицу. Но люди склонны рассматривать любовь и ненависть как противоположности, исключающие друг друга. Поэтому эго удивляется, Обнаруживая в некоторых случаях почти одновременно крайние проявления привязанности и стремления к уничтожению. Крайняя привязанность часто переходит в полное уничтожение. Поэтому вспыльчивый мужчина нередко убивает женщину, которую страстно любит. Полиция, которой приходится иметь дело с реальностями, а не с упорядоченными идеями, хорошо это знает. В подобных случаях возлюбленный оказывается первым человеком, на которого падает подозрение, а не последним, как хотело бы думать наше логичное эго. Этот ход мыслей настолько привычен, что кажется логичным, хотя он в той же мере нелогичен. Происходит же он из практического опыта, знающего, каким образом Ид бросает логике свой вызов. Другая важная особенность эго это способность к обучению. Люди узнают действительность, запоминая разные вещи. Это позволяет им делать общее утверждение, в известном смысле пророческого характера. Человек, не замечающий, что делается вокруг, попадает под дождь снова и снова. Но если он достаточно долго живет в одном месте, он может понять, что облака определенного вида приносят с собой дождь. Он делает обобщение, пророчество. Низкие темные облака приносят дождь. Чтобы сделать такое обобщение, его эго извлекает или абстрагирует из ряда наблюдений над облаками представление о темном и низком. Что касается ид, то на него в этом полагаться нельзя, поскольку оно строит слишком уж много фантастических обобщений, ни на что не годных. Если, например, дети рождаются дома, то эго ребенка может впасть в ошибку, будто появление доктора с его черным чемоданчиком означает нового младенца. Здесь ИД делает ложное обобщение, поскольку оно не умеет извлекать из происходящего точный смысл. В сновидениях, служащих лучшим материалом для изучения ИД, доктор может означать младенца, чтобы он с собой не принес, или же черный чемоданчик может означать младенца, хотя бы его принес не доктор. Если бы эго представляло себе мир таким образом, оно ничего не могло бы сделать. Ид больше, чем эго, похоже на нетронутую природу. Но оно не способно обращаться с действительностью, потому что не умеет манипулировать объектами и не в состоянии строить полезные обобщения. Чтобы эффективно обращаться с окружением, рекомендуется наблюдать, учиться, обобщать и манипулировать с помощью принципа реальности, соответственно контролируя инстинкты своего ид. Однако, несмотря на все сказанное, В ряде случаев ид удивительным образом проявляет больше мудрости, чем эго. Этим видимым противоречием мы займемся подробнее в параграфе, посвященном интуиции.